Но мама сказала, «Мое сердце к ней тянется. Я ей доверяю». 1 марта 1910 года. «Что делается с Зинотси?» «Не понимаю. Только один раз я видела ее такой возбужденной». Примечание. «Магдалина Мадлен Францевна Зинотси. Камерфрау Александры Федоровны». «Это было в Петергофе». Двор выехал только в июне. Уже начались белые ночи. Мама в этот год чувствовала себя лучше. Устраивались балы. Мама танцевала с Орловым. И я с замиранием сердца следила за ними. Действительно, это была поразительная пара. Она гордая, величественная от любви. Вся как солнце. Горит. И он сильный, сильный, такой красивый счастливой и гордой ее любовью. И так мне было больно. Я глаз не могла оторвать от этой пары. Я никогда не думала особенно о своей красоте. Меня иногда смущала моя полнота, но я и об этом мало думала. А тут у меня такая зависть к маме. Трое детей, а такая гибкая, стройная. И я искренне тогда поверила в то, что он ее... «Маму просто любит». От этой мысли пришла разбитая. Глаза горели, а слез не было. Сидела одна. Вдруг Зинотти. Она ко мне редко ходила. Да и как ей уйти? Она никому не доверяла маму. Особенно после смерти Агинушки. Да и вообще, она редко кого жаловала. Ко мне была привязана. Пришла взволнованная. Быстро так заговорила. А когда она говорила быстро, я ее с трудом понимала. У нее слова так и сыпались. Слог итальянского с немецким и еще французские и русские отдельные слова. Примечание. Не слог, а, вероятно, смесь. Из всего этого я поняла одно. Мама любит этого офицера. И это большое будет несчастье. И когда я ей говорила о том, что мама умный и честный человек, что она ничего лишнего себе не позволит, что она прежде всего царица, а потом уже любящая женщина, зеноте раскричалась, стала топать ногами и говорить, ты ее не знаешь, никто не знает, а она, и не только она, а все женщины в ее семье такие, что из-за любви у них безумие, эшафот, монастырь, «Тюрьма!» И столько страшного наговорила мне Зинотти и сама дрожала от страха. «Удержи ее! Удержи!» А когда я ей сказала, что ей это легче сделать, чем мне, что она ей ближе, она заплакала. А «Вот уже больше месяца, — сказала она, как мама запретила мне говорить о Орлове, пригрозила тюрьмой, высылкой на родину. И я не того боюсь, — «Боюсь, что без меня она, мама, погибнет!» О, кричала Зинотти, «Ты не знаешь, никто не знает, а я знаю, что она безумная, как ее мать, я так за нее боюсь!» Я, чтобы успокоить Зинотти, обещала ей поговорить с мамой, а она мне сказала, «Бедная, бедная! Только вы, русские, так можете отдать любимого!» и не возненавидеть, и не отомстить. Она все знает. От нее ничего не скроешь. Кстати, как она похожа на маму. И если мама безумная, то и в ней немало безумия. 3 февраля 2010 года. Вчера мне сообщили, что меня не только не любят, но даже ненавидят за то, что я ничего не понимаю в политике. Они говорят, особенно князь Андронников, что политическая каша — это я сама. Вот дурак! Или сумасшедший! Сам все затевает, роется в мусорной яме, требует, чтобы я вела его линию. Да нет у него никакой линии. Кто ему больше заплатит, тому он и служит. Они все пробираются к маме через меня. Я — мост. И эти дураки хотят перейти через мост,